Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем говорить о завершающем этапе объединения русских земель вокруг Москвы. В этой лекции я останавливаюсь на основных событиях политической истории средневековой Руси, времен Василия III, а также поговорю о политическом строе единого русского государства и о социально-экономическом развитии русских земель, этого периода, то есть эпохи Ивана III и Василия III. Как известно, в 1490 году, после скоропостижной кончины старшего сына Ивана III, Ивана Ивановича Молодого, великий князь и государь всей Руси, долго не мог определиться, кому из представителей Великокняжеской династии следует передать права на Великокняжеский престол. Связано это было прежде всего с резко обострившейся борьбой за власть между двумя группировками в окружении великого князя. В частности, невесткой Ивана III и вдовой умершего Ивана Ивановича Молодого Еленой Стефановной Волошанкой и второй супругой великого князя Софьей или Зоей Фоминишний «Палеолог». Первоначально этот спор, как я уже говорил, решился в пользу первой группировки, которую возглавляли три влиятельных члена Боярской думы, князья Иван и Василий Патрикеевы и князь Семен Реполовский. Ну, в результате хитроумных закулисных интриг старший внук Ивана III, царевич Дмитрий Иванович в 1498 году был официально объявлен наследником Московского престола. Однако после неожиданной опалы отца и э, сына Патрикеевых, а также казни князя Реполовского, под давлением влиятельных церковных иерархов, прежде всего Иосифа Волоцкого, Дмитрия и его мать Елену Волошанку в связях с жидовствующими ередиками, великий князь вынужден был изменить свое первоначальное решение в 1502 году внук и невестка великого князя были посажены в темницу, а затем тайно умер члены, а новым наследником престола был официально объявлен младший сын Ивана III от Софьи Палеолог, 23-летний князь Василий Иванович или будущий Василий III. 1503 год стал трагическим годом для всей великокняжеской семьи. Сначала умирает великая княгиня Софья Фоминична, палеолог, а вскоре у самого Ивана III произошел апоплексический удар, то есть вероятнее всего ишемический инсульт, от которого он так и не смог отправиться до конца своих дней. После кончины великого государя, которая произошла в 1505 году, на московский престол вступил его сын Василий III, который успешно продолжил политику отца по собиранию русских земель вокруг Москвы и который был великим князем почти 28 лет с 1505 по 1533 год. Вскоре после... Вступление на Московский престол великий князь и государь Север-Руси Василий III вынужден был вновь вплотную заняться литовской проблемой. Дело в том, что в 1507 году, вскоре после смерти а, польского короля и великого литовского князя Александра Казимировича и вступления на польские и литовские престолы его младшего брата Сигизмунда I, на территории Литвы вспыхнул мощный мятеж влиятельного туровского князя Михаила Львовича Глинского, который после смерти своего благодетеля, то есть Александра Казимировича, был отлучен от ключевой должности надворного литовского маршалка. Понятно, что у Варшавы и Вильна возникло подозрение, что Москва может использовать этот мятеж, своих корыстных интересах и поэтому в феврале 1507 года после отказа Василия III выполнить литовский ультиматум о возврате всех литовских земель, полученных по Благовещенскому перемирию, литовский сейм принимает решение о возобновлении Второй порубежной войны. Боевые действия начались летом 1507 года, совместным нападением литовцев и крымских татар на Черниговские, Брянские и Верховские земли. Но уже в начале августа в битве на реке Оке крымцы потерпели поражение от воеводы князя Ивана Ивановича Хомского, что позволило русским войскам перейти в наступление, углубиться в литовские земли и осадить Мстиславль. Одновременно князь Михаил Глинский в купе со своими многочисленными родичами перешел на службу к великому московскому князю и государю Всея Руси. Занял Мозырь, а затем совместно с ратью Василия Шемячича осадил Минск и Слуцк. Тогда же русские полки во главе с воеводами Яковом Кошкиным и Даниилом Щеней осадили Оршу и отбили у литовцев дорогобуж и торопец. В результате этих поражений Сигизмунд I вынужден был пойти на переговоры, по итогам которых подписал с Москвой так называемый Вечный мир, признав за великим московским князем все Чернигово-Северские, Брянские и Верховские земли, за исключением города Любич, который был возвращен литовской стороне. Затем вскоре скоротечной Русско-Ливонской войны, которая продолжалась всего год, с 1509 по 1510, к Москве окончательно была присоединена территория Псковской Боярской Республики, которая уже полвека обладала чисто номинальной автономией, поскольку в Пскове еще с 1461 года сидел великокняжеский наместник, в роли которого выступали многие бывшие удельные князья, перешедшие к тому времени в разряд служилых князей великого московского князя и государя всея Руси, в том числе Владимир Андреевич Ростовский, Иван Александрович Звенигородский, Федор Юрьевич Шуйский, Ярослав Васильевич Оболенский и другие. Вскоре после окончания войны с ливонцами вспыхнула третья русско-литовская пограничная или Порубежная война, которая продолжалась почти 10 лет, с 1512 по 1522 год. Поводом для начала этой войны стал арест сестры Василия II, великой литовской княгини Елены Ивановны, которая после смерти своего мужа Александра Казимировича, как гласит летопись, «Восхотела, возвратися в Москву, со всея своя рухлядью». Кроме того, одной из э, причин этой войны стало заключение союзного договора между Варшавом и Бахчихсараем, то есть Крымским ханством, следствием которого стали многочисленные набеги крымских татар на русские порубежные земли в мае-октябре 1512 года. Ну, надо сказать, что на первом этапе войны основной ареной боевых действий вновь стал многострадальный Смоленск. Первые два похода русской рати во главе с самим великим князем Василием III, которые состоялись в 1512-1513 годах, не увенчались успехом. Однако после того, как русскую армию возглавили два опытных воеводы, князь Даниил Щеня и князь Михаил Глинский, в августе 1514 года Смоленск наконец-то был взят. Затем часть русского войска под водительством князя Глинского двинулась на крымские рубежи, а другая часть во главе с воеводой Иваном Челядиным вышла по на Оршу, где новая армия гетмана Константина Острожского, разбила русские полки. После этих событий интенсивность боевых действий резко снизилась, и в 1515-1517 годах воюющие стороны лишь обменялись взаимными набегами на пограничные волости и станы, в том числе Рославль, Витебск и Опочку. Однако новая военная кампания 1518-1520 годов в ходе которой русские полки под водительством князей Шуйского, Горбатова и Курбского, а также воеводы Годунова доходили до окрестностей Минска, Молодечно, Полоцка, Новогрудка и даже самого Вильна воочию показали, что польско-литовское государство не может ничего противопоставить опустошительным рейдам русской поместной конницы. К тому же в 1521 году у каждой из воюющих сторон возникли и крупные внешнеполитические проблемы. В частности, Великое Литовское княжество вступило в очередную войну с Ливонским орденом, а русское государство подверглось самому опустошительному набегу крымских татар. В этих условиях обе стороны пошли на переговоры и в сентябре 1522 года подписали в Москве Новое перемирие сроком на пять лет, по которому смоленские земли остались за Москвой, но она отказалась от притязаний на Киев, Полоцк и Витебск. Параллельно борьбой за многострадальные смоленские земли Василий III окончательно решил и судьбу Великого Рязанского княжества, где с 1516 года Отстранив от реальной власти свою мать, промосковскую княжну Аграфену Васильевну, стал править юный княжеч Иван Иванович. Судя по скупым летописным свидетельствам, он пытался при поддержке нового крымского хана Мехмед-Гирея возвратить независимость своего княжества и предложил татарскому царю заключить с ним брачный союз и взять в жены одну из его дочерей. Вероятно, об этих э, сношениях рязанского князя с крымским ханом сразу донесли Василию III. Тот вызвал мятежного князя в Москву, э, но тот поначалу отказался ехать к Василию III. Правда, затем, поддавшись на уговоры ближнего боярина Си Семена Коробьина, э, он все же... Приехал в Первопрестольный град и, естественно, сразу был здесь схвачен и посажен в темницу. А в Рязань был послан великокняжеский наместник князь Иван Васильевич Хабар-Симский, которому чуть позже, в 1521 году, пришлось отражать как раз набег крымских татар на столицу Рязанского княжества. Надо сказать, что по мнению одних историков, в частности, академика Соловьева и академика Преснякова, это важное событие, которое знаменовало собой полное и окончательное подчинение Великого Рязанского княжества Москве, произошло в 1517 году. Однако их оппоненты, в частности, академик Лавайский, профессора Кузьмин, Творогов, Войтович, И другие полагают, что это событие произошло несколько позже, в частности в 1520 году. Но, как бы то ни было, совершенно очевидно, что к началу 1520-х годов под скипетром великого московского князя и государя всей Руси были объединены все русские земли, за исключением тех, которые в тот момент входили в состав Польши и Литвы. Правда, надо сказать, что в 1521 году, во время совместного похода Казанского и Крымского ханов на Москву, Иван Ивановичу Рязанскому все же удалось бежать из Москвы, однако, не принятый самими рязанцами, он ушел в Литву, где получил от Сигизмунда I пожизненное владение местечко Стоклишки в Ковенском повете, где и прожил до конца своих дней и скончался в 1534 году. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. Дело в том, что именно при Василии III прекратили свое реальное существование и практически все московские удельные княжества – правителями которых были умершие к тому времени братья и племянники великого князя, а именно волоцкая в 1513 году, Калужская в 1518 году, Угличская в 1521 году и другие. Таким образом, к концу правления Василия III В рамках Единого Русского Государства остались только два удельных княжества, это Дмитровское и Старецкое, где, соответственно, правили два младших родных брата Великого Князя Юрий и Андрей Ивановичи. Надо сказать, что успешный процесс собирания русских земель вокруг Москвы и создания Единого Русского Государства естественным образом сказались и на изменении функций и полномочий главы русского государства. Отныне великий князь Московский и государь всей Руси стал не только главой самого государства, но и главой всей феодальной иерархии, верховным собственником всей земли и великокняжеского домена, адресатом всех податей и пошлин, Законодателем и верховным судьей. Его взаимоотношения с другими, даже самыми титулованными феодалами, в частности с князьями из династии Рюриковичи и Гидыминовичи, стали теперь характеризоваться уже не как отношение Сюзерена к своим феодальным вассалам, а как отношение государя к своим служилым холопам, что было зримо отражено в целом ряде как законодательных актов, так и разного рода челобитных, направленных на имя великого князя. Боярская дума, которая представляла собой законодательный и совещательный орган при великом государе, а де-факто выполняла роль центрального правительства, как постоянно действующий орган власти возникла еще во времена Ивана Калиты. Однако, понятно, что за столь долгий период своего существования она неизбежно эволюционизировала как по своим функциям, так и по своему персональному составу. Хорошо известно, что в конце 15 века в состав Боярской думы входили, во-первых, представители старомосковского боярства, то есть те крупные, не титулованные феодалы, чьи предки веры и правды служили еще первым московским князьям, в частности, Ивану Калите, Семену Гордому, Ивану Красному и Дмитрию Донскому. Ну, о каких боярских родах идет речь? Это прежде всего Морозовы, Вельеминовы, Патрикеевы, Воронцовы, Бутурлины, Шереметьевы, Челядины, И другие. Во-вторых, в состав Боярской думы входили так называемые бояре по кике. Кика – это головной убор замужней женщины. То есть, этими боярами являлись родственники жены великого князя. Но в числе таких бояр были Салтыковы, Сабуровы, Захарины, юрьевы Глинские и ряд других. Ну и, наконец, в состав Боярской думы входили бывшие удельные князья из династии Рюриковичей и Гедеминовичей, которые уже перешли в разряд служилых или служебных князей великого князя. Это Трубецкие, Мастиславские, Шуйские, Адоевские, Вяземские и другие. Ну, при Иване Третьем и Василии Третьем в состав Боярской думы входило всего порядка 19-20 бояр и окольничьих, а в самой думе было только два думных чина. Это боярин, которым обладали порядка ну, 5-7 человек, и окольничий, которым обладали не более 7-13 человек. Помимо Боярской думы во второй половине 15 века начался процесс формирования и новой властной структуры, так называемого государевого двора, который включал в себя как титулованную, то есть княжескую аристократию, так и нетитулованную знать, то есть московских бояр, а также различные категории служилых землевладельцев, которые были приближены ко двору, и составляли во время военных походов так называемый Великокняжеский государев полк. Надо сказать, что научные исследования, которые были проведены профессорами Зиминем, Кобрином, Юргановым и другими историками, позволяют с большей уверенностью говорить о достаточно весомой роли государева двора в определении основных направлений внутренней и внешней политики государства. Причем, что примечательно, параллельно с государевым двором начинает складываться и знаменитая система местничества, которая, вероятнее всего, была позаимствована из польского законодательства. Сам институт местничества был основан на критериях знатности происхождения рода, причем не какой-то абстрактной знатности а вполне реальной, а именно, первое, это давности службы представителей аристократических родов великим московским князьям, именно великим московским князьям, я это подчеркиваю. Второе, должностного положения предков в системе государственного, дворцового и военного управления. Третье, положение конкретных лиц внутри самих аристократических родов, которые были связаны с возрастными, служебными и иными критериями. Иными словами, тот служилый человек, чьи предки были знатнее других конкурентов из аристократических фамилий, не просто имел гораздо больше шансов занять более высокое положение в феодальной иерархии, но и должен был всячески блюсти. В честь своего рода от так называемой порухи. В противном случае знатность его рода неизбежно снижалась, что естественным образом сказывалось на служебной карьере его ближайших и даже отдаленных потомков. Поэтому так называемые споры о местах стали традиционной забавой всех княжеско-боярских родов, верховным арбитром в которых Сначала выступал сам великий государь, а затем дьяки разрядного приказа, которые ведали верстанием на службу и составлением так называемых разрядов, то есть послужных списков всех служилых людей по отечеству. Надо сказать, что в отечественной историографии, ну, прежде всего в работах академика Веселовского, профессоров Зимина и Кобрина, Институт местничества традиционно награждали всякими нелестными эпитетами. Однако ряд современных авторов, в частности доктор исторических наук профессор Володихин, вполне справедливо говорят о том, что сама эта система оберегла русское государство от тяжких внутренних конфликтов, поскольку без регулирующей роли местничества аристократическое знать, то и дело бы устраивало разные усобицы и госперевороты, отстаивая с оружием в руках, свое место укормило власти, как это было, например, в соседней Польше и Литве. Вместе с тем, вопреки утверждениям академика Черепнина и его сторонников, центральной системы управления в Едином Русском государстве и при Иване III, и при Василии III так и не сложились. В тот период существовало только два достаточно примитивных органа центрального управления, а именно дворец во главе с дворецким, который ведал доминиальным хозяйством великого князя и дворцовыми крестьянами, и казна во главе с казначеем, которая управляла внешней политикой государства, финансами, государевой ратной службой, то есть разрядом и так далее. Правда, в 1512 году при Василии III была предпринята попытка создать более совершенную систему центрального управления и с этой целью функции казны были разделены между несколькими приказными избами. Однако из, -за э из этой затеи ничего путного не вышло и таким образом в едином русском государстве все еще сохранилась традиционная дворцово-бочная система государственного управления, которая начнет рушиться только в эпоху Ивана Грозного. Что касается всей территории страны, то она делилась на уезды, которые практически полностью совпадали с территориями бывших удельных княжеств. Уезды, в свою очередь, делились на более мелкие административно-территориальные Единицы, которые в источниках называли «волости» и «станы». Но уездами и городами традиционно управляли великокняжеские наместники, а «волостями» и «станами» — «волостели», которые имели свою администрацию в лице так называемых тюнов и «доводников». За свою службу денежного жалования ни наместники, ни «волостели» не получали, и кормились за счет процента от государевых, судебных и иных податей и пошлин, которые собирались на местах, а также получали с населения этих территорий так называемый кормленческий доход. Говоря о процессе э, централизации русского единого государства в эпоху Ивана III и Василия III мы неизбежно должны более подробно остановиться на истории создания первого русского судебника. Но хорошо известно, что именно при Иване III был принят первый общерусский свод законов публичного феодального права, великокняжеский судебник, авторство которого до сих пор вызывает массу вопросов. Например, одни историки, в частности, академик Веселовский, Профессора Юшков, Исаев и другие считали, что автором первого русского судебника был великокняжеский дьяк Владимир Гусев. Однако их оппоненты, в частности академик Черепнен, профессора Насонов, Лурье, Зимин, Алексеев и другие гораздо более обоснованно э, говорили о том, что авторами этого судебника были три видных члена Боярской думы, в частности Иван и Василий Патрикеевы и их зять, князь Семен Риполовский, а также три великокняжеских дьяка, это Василий Долматов, Федор Курицын и Василий Жук. При этом никто из указанных ученых не отрицал сам факт принятия первого великокняжеского судебника и спор шел лишь о том, когда он был одобрен Боярской думой и введен в действие. Но ну, одни авторы, например, профессора Лурье и Зимин, называли датой принятия этого судебника сентябрь 1497 года, а их оппоненты, в частности, академик Черепнин, называл датой принятия судебника февраль 1498 года. Хотя, надо сказать, что во всей учебной литературе присутствует именно Первая дата. Между тем, как отметил очень вдумчивый и проницательный историк э, профессор Аполлон Григорьевич Кузьмин, э, с историей создания и принятия этого судебника не все так однозначно, как это представляется э, многим его коллегам. В частности, первое, единственное летописное известие о принятии этого судебника – Сохранилась только в так называемой типографской летописи, которая была составлена в конце 1520-х годов, и где содержалось весьма лаконичное известие о том, что того же лета 7006-го князь Великий Иван Васильевич придумал с боярами и уложил суд судите и боярам окольничим, а у боярина быть «Быти дьяку, осудите по судебнику по великого князя». Аналогичное э, свидетельство, возможно, содержалось и в так называемом Троицком летописце, на который ссылался еще Николай Михайлович Карамзин. Однако эта летопись была безвозвратно утеряна во время знаменитого московского пожара 1812 года, поэтому проверить этот факт не представляется возможным. Второе. Оригинал этого судебника до нас также не дошел, и единственный список этого судебника, который оказался в руках исследователей, был выполнен на бумаге с таким же водяным знаком, на котором был составлен и единственный список духовной грамоты Ивана III в 1504 году. Ну и, наконец, третье. То, что сам судебник сохранился лишь в единственном экземпляре, тоже вызывает массу вопросов и дает основание предположить, что этот нормативно-правовой кодекс был не обязательным законом, который был одобрен Боярской думой и великим государем, а лишь проектом закона, который был внесен на рассмотрение. Боярской думы. Тем более, что фактических материалов а, применения судебника Ивана III в письменных источниках обнаружить до сих пор также не удалось. Ну, тем не менее, а, по своей структуре судебник Ивана III представлял собой довольно внушительный сборник норм тогдашнего уголовного и уголовно-процессуального права. Основными источниками которого стали сокращенная редакция русской правды Ярослава Мудрого и Ярославичей, созданная в 15 веке, различные кормчие книги xiv 15 веков, новгородская и псковская судные грамоты, а также текущее княжеское законодательство, нормы обычного права и богатая Судебная практика, которая существовала в разных русских землях. В оригинальной рукописи текст первого а, русского судебника не был разделен на отдельные статьи, хотя имелось несколько подзаголовков и традиционные киноварные инициалы, то есть написанные киноварью красной краской. Однако позднее этот судебник был разбит ровно на 100 статей. Одна группа статей была посвящена преступлениям против личности и различным наказаниям за душегубство, то есть убийство, злостную клевету, бесчестие и другие преступления. Другая группа статей касалась защиты частного имущества от татьбы, разбоя, истребления, повреждения и противозаконного использования. Причем в этом судебнике впервые была установлена и четкая система наказаний, а именно смертная и торговая казни, то есть битие кнутом, а также различные виды денежных штрафов и взысканий, а также полная конфискация имущества, так называемый «поток и разграбление». Надо сказать, что особую популярность у историков первый русский судебник приобрел еще и потому, что именно в нем содержалась знаменитая 57-я статья, в которой был впервые установлен конкретный срок крестьянских переходов от своих феодалов к другим, или на вольные хлеба, так называемый осенний юрьев день, и зафиксировано, Впервые, опять-таки, четкая плата за так называемое пожилое на земле феодала в размере 50 копеек с одного крестьянского двора. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать в этой лекции, это о социально-экономическом развитии русских земель в конце 15 начале 16 веков. Ну, хорошо известно, что сельское хозяйство, которое было основой всей национальной экономики, по-прежнему развивалась экстенсивным путем, то есть за счет освоения новых территорий, и в основном носила полунатуральный характер. Однако именно в этот период произошло окончательное утверждение трехпольной системы земледелия, то есть когда пахотный клин делился на три части, на так называемый пар, яровой клин и озимый. А в качестве основного орудия труда стал широко применяться тяжелый плуг с железным лемехом, что позволило, пусть не намного, но все же повысить среднюю урожайность зерновых хлебов до 3-4 центнеров зерна с десятины или с сахи. Надо сказать, что в процессе создания единого государства и существенного усиления великокняжеской власти произошло и окончательное оформление всей структуры феодального землевладения, которое состояло, во-первых, из княжеского доминиального хозяйства, во-вторых, боярского вотчиного землевладения и, в-третьих, поместного или условного землевладения. Кроме того, именно в этот период а, претерпел существенные изменения и институт феодальной земельной собственности, «Бывших удельных князей, переходя на службу к великому московскому князю и государю всея Руси и становясь его подданными, а не феодальными вассалами, бывшие удельные владыки при сохранении всей своей земельной собственности в пределах своих бывших удельных княжеств в то же время теряли теперь право сбора податей с подвластного населения» суда над ним и чеканки собственной монеты, то есть всего того, что в исторической науке традиционно принято называть институтом феодального иммунитета. Таким образом, по своему правовому статусу удельное княжеское землевладение стало в один ряд с боярским вотчином землевладением и в принципе ничем от него не отличалось. В недрах самого боярского землевладения в тот период прослеживаются четко два взаимоисключающих процесса. Во-первых, происходит заметный рост земельных владений бояр вотчинников главным образом за счет покупки так называемой роспыши, во вновь в присоединенных территориях. А я напомню, что ценилась не сама по себе земля, а именно роспыш, то есть та земля, на которой жили крестьяне и которая была включена в хозяйственный севооборот. Ну а во-вторых, все заметнее стал проявляться процесс дробления старых боярских вотчин из-за постоянных семейных разделов, поскольку на Руси, в отличие от стран Западной Европы, отсутствовал принцип майората, то есть передачи прав на владение землей и иной собственности одному единственному наследнику, как правило, старшему сыну. При этом процесс дробления боярских вотчин шел гораздо быстрее и интенсивнее, чем их рост, поэтому в конце 15 века само Центральное правительство инициирует создание принципиально иного а, института поместного землевладения. Причем, по мнению многих историков, в частности, академика Черепнина, профессоров Зимина, Кобрина, Данилевского и других, новая поместная система стала не только результатом проблем, связанных с кризисом боярского вотчинного землевладения, но и с желанием центральной власти существенно увеличить количество служилых людей по отечеству, которые в тот период стали составлять костяк русской поместной конницы. Первоначально правовой статус поместья существенно отличался от княжеской и боярской вотчины, поскольку, будучи частным, но отчуждаемым, то есть условным земельным владением, которое находилось в верховной собственности государя, оно не могло участвовать в процессе купли-продажи и дарения, а могло передаваться только по наследству и то только в том случае, если наследуемое лицо продолжало служить на государевой ратной службе. Если же помещик добровольно прекращал нести ратную государевую службу, то его поместье имали в казну на государев хожд. Ну, основную массу первых помещиков составляли мелкие великокняжеские слуги, а также отпрыски разорившихся в родов, которых в источниках теперь стали называть таким термином «дети боярские». Э -э Надо сказать, что с развитием и ростом вот э этой новой формы, феодального землевладения, начался и активный процесс наступления как государства, так и самих феодалов на земли и права черносошного крестьянства, в результате чего сами крестьяне стали более активно втягиваться в систему феодальных отношений через поземельную зависимость от феодала. Ну, иными словами, за право жить и работать на земле феодала – крестьяне теперь должны были нести в его пользу определенные феодальные повинности. Понятно, что в условиях господства полунатурального хозяйства основной формы такой феодальной повинности стала натуральная рента или оброк, хотя кое-где встречались и денежная рента, то есть денежный оброк, и даже отработочная рента или барщина. Если зависимого крестьянина не устраивали условия жизни на земле того или иного феодала, то он мог свободно покинуть ее, но должен был теперь платить ему так называемое «пожилое» за те годы, которые он прожил на этой земле. Размер самого пожилого был впервые четко закреплен в судебнике Ивана III и на тот момент составлял 50 копеек за один крестьянский двор. В этот же период произошли значительные изменения и в социальном положении так называемых холопов-страдников, которые традиционно обрабатывали барскую запашку. Дело в том, что сами феодалы кровно заинтересованные в увеличении производительности их труда, стали наделять холопов-страдников небольшими наделами земли, переводя их, по сути, в разряд крепостных крестьян. Вместе с тем, часть бывших черносошных крестьян, которые попали в поземельную зависимость от феодала, стали добровольно продавать себя в рабство, И вследствие этого дальнейшее развитие получил такой социальный институт, как кабальное холопство. Ну и последнее. В начале XVI века дальнейшее развитие получило развитие ремесленного производства, которое в тот период существовало в двух основных формах. Во-первых, это так называемого вотчинного ремесла, которое носило в основном натуральный характер и обслуживала конкретного феодала и зависимое от него население, и, во-вторых, городского ремесла, отличительной чертой которого стала работа не на заказ, а на рынок. Кроме того, дальнейшее развитие получает и процесс специализации городского ремесла, что довольно четко выразилось в появлении городских ремесленных слобод, но ну, в частности, Кадашевской Гончарной, Кузнечной, Хамовной и многих других. Вместе с тем следует подчеркнуть тот а, примечательный факт, что в отличие от стран Западной Европы, в России отсутствовала цеховая организация ремесленного производства. А, ну вот на этом я хотел бы закончить а, свою лекцию, посвященную истории последнего периода, собирания русских земель и создания единого русского государства. Следующая наша лекция будет посвящена истории русской православной церкви 15-16 веков, ну а затем мы уже посвятим целый ряд наших лекций эпохи Ивана Грозного. Большое спасибо за внимание, до свидания.